Инспектор затворил дверь и, все ускоряя шаг, двинулся по коридору. Он заглядывал в нежилые номера, сунулся к хинкусу, миновал столовую и осмотрел бильярдную. Симоне нигде не было. Закусив губу, он уже почти бегом вернулся к Брюн. Она сидела все в той же позе, только сигарета докурилась почти до губ. — Простите, Брюн, — сказал инспектор, — вы Симоне не видели? Брюн сунула окурок в пепельницу, пьяно хихикнула и сказала... «Что? И этого стукнули? Правильно, чего время терять? Вы видели его после завтрака?» «Нет», — сказала Брюн, — «и видеть не хочу». Некоторое время инспектор молча глядел на нее, потом сказал, «Слушайте, Брюн, нам всем грозит очень большая опасность. Я вас прошу, возьмите свой транзистор и идите на крышу. Как только увидите какой-нибудь вертолет или самолет, или, может быть, людей на дороге. Сразу бегите ко мне, я буду в номере у Мозеса. А на кой черт все это? Я вам потом объясню. В общем, нас всех могут перебить, если мы зазеваемся. Так можно на вас надеяться? Вряд ли на нее можно было особенно надеяться, но она поднялась, взяла под мышку транзистор и стала искать пальто. Инспектор повернулся и побежал вниз, в холл. Хозяин стоял там, как часовой у денежного ящика с винчестером у ноги. Увидев лицо инспектора, он сразу спросил, что случилось. «Симоне пропал», — сказал инспектор сквозь зубы. «Ладно, пошли». По дороге к номеру Мозеса инспектор заглянул еще в комнату Луарвика, но там тоже было пусто. Бормоча проклятие, инспектор двинулся дальше по коридору и остановился перед дверью с номером один. Здесь он оглянулся на хозяина. Хозяин держал винчестер на изготовку. Лицо у него потемнело от нервного напряжения. Инспектор кивнул ему, чтобы ободрить, и рывком распахнул дверь. «Прямо перед ним, спиной к нему, стоял какой-то человек» мучительно знакомый и в то же время совершенно неуместный, совершенно невозможный здесь. Инспектор застыл на пороге. Человек быстро обернулся и отступил в сторону. Инспектор узнал его. Это был инспектор полиции Петр Глебский. К стене. Севшим голосом сказал инспектор, тяжело шагнув вперед. Пистолет он держал в руке, изо всех сил сжимая рукоять. Ноги плохо слушались его. Как в тумане он видел перед собой строгое с поджатыми губами лицо Мозеса, стоявшего за столом, белое с закачанными глазами лицо Луарвика, лежавшего в кресле, и свое собственное лицо, равнодушное... «Равнодушно улыбающиеся, невозможное, совершенно невероятные!» У него кружилась голова, когда он глядел на самого себя, и слабели ноги. «Всем к стене!» — повторил он хрипло. «Уберите оружие, Петер!» — сказал голос Симоне. Инспектор дернулся. Симоне тоже был здесь, сидел верхом на стуле в сторонке, тоже сумрачный, строгий, сосредоточенный. «Оружие здесь не понадобится!» — сказал он. — Никто не собирается на вас нападать.